глава 16 куриное сафари и вот иду я к выходу как ко мне подходит замызганная и оборванная женщина и плачущим голосом выдает такое добрый человек муж помер в несунах пять детей мал мало меньше оставил болеют они и не доедают и сама голодаю завыла она а я после всего узнанного Посмотрел на дамочку внимательно. И замызганная это замызганная, а откровенно пухлая, с жирком. И причитает так. Детки голодные, мужественный муж с работы что-то пер и помер, от натоги небось. Смилуйся, мол, помоги, чем можешь. Вот я не Станиславский, но не верю, и все тут. Хотя проверить не помешает. Может, жир мутация, а у женщины реальные проблемы. Так что достал я одну из двух оставшихся жоп. Пухлая ладошка под моей ладонью оказалась по мановению ока. Я эту ладошку и цапнул. Женщина ее вяло подергала, продолжая нести агитацию, а пятеро под лавками. А я вгляделся. Ни мозолей, ничего такого под грязюкой. Ну и решил проверить жало в деле. А то отрастил, а зачем, непонятно толком. Женщина на забор образца даже не дернулась, продолжая причитать. А в углу зрения замелькали проценты расшифровки, и через пару секунд появилась небольшая надпись ⁇ Образец генома расшифрован ⁇ Соответствие эталонному коду 93,56%. Соответственно, почти чистая советская раса. Генетически, конечно. И жиры у нее не от болезни, а от обжорства. Просто хорошо питаясь, советский человек не разжиреет. И безделья. Тем временем попрошайка несла какую-то дичь об карте от покойного супруга, где изображено место несметных богатств. И вот если бы не голодающие дети, не продавала бы такую ценность. Но вот надо. «Дети, — говоришь, — протянул я, отпуская ладонь, — пятеро, голодные, холодные. А меньше жрать не пробовала?» — участливо уточнил я. — Тогда и детям бы хватило. — Я голодаю. — А бока, отожранные у тебя от голодовок, — кивал я. — Я больна. — Ты врешь, — отрезал я, обходя попрошайку. — Ах ты упырь поганый! Да чтоб тебя Маус имел, Чтоб тебе пусто было! — начала речитатив в новом репертуаре обманщица, набирая темп и страсть, возмущенного провалом своего обмана человека или его подобие, что более верно. Но я на нее уже плюнул. Видно, что паразитирует на приезжих покупателях. Люмпенша вульгарная, деклассированный элемент по причине лени и наглости. В общем, плюнув, я и потопал по шоссе, не обращая внимания на визги позади. Рюкзак был советским, удобным, ухватистым. Суслики вокруг свистели — Цель свою теперь видел отчетливо, свет в будущем, так сказать, зажегся. И запас пищи был, что хоть и смешно, но актуально и прибавляло уверенности. В общем, топаю я себе, довольный и целеустремленный. Живность по обочинам шарится, но на меня не высовывается и не нападает. Да и леса, с одной стороны, стали поразнообразнее, а с другой пропали жуткие лианы из малины и клубники то есть в кронах было, но у земли их, очевидно, поджирали, так что лес по обочинам был именно лесом, густым, но пролазным. И тут слышу цокот когтей по асфальту. Оборачиваюсь, едут на двух страусах, троица каких-то проезжих. На одном страусе двое было. Ну, едут и едут, дело их, благо я на обочине. Как вдруг щеку обжигает, и раздается грохот. А заполошно оглядывающийся я вижу у одного из наездников на страусах дымящийся пистолет. И видно, чтобы я не обманулся, который в одиночку на страусе в меня стреляет. Мажет жутко, страус дергается, но точно в меня целил, не промахнулся или что-то такое. Пока мозги судорожно пытались что-то осознать, умное тело решило себя спасти. Сдернула гад с пояса и с помощью прицела за секунду пристрелила до да всех бандитов, по большому счету. Прямо раз и нету. Двоих наповал, а третий вон лежит, ногами дрыгает, да за горло пробитое хватается. Быстро отмочился, я еле подойти успел. «Просто вагинец какой-то», — констатировал я, разглядывая трупы и меланхолично переступающих с ноги на ноги страусов. «За что?» «Я этого в корчме видел. Просто слов нет, уроды-то какие». Но слов-то не было, но стоять и горевать над бандитами у меня желания не было тоже. Замаскировались под приличных людей, хотели поживиться. Наверное, увидели, что пешком из города выхожу, а что у меня жоп три, одна из которых моя собственная, не знали. кто то удивились бы, уроды такие. Хотя нет, я их правильно удивил». А по-другому, нафиг. Ну ладно, это у нас получается, что бандит не обязательно будет мутантом жутким. Вообще, как нормальный человек может выглядеть, а когда никто не видит, нападет. Гнусь такая. Учесть надо и пасть ее щелкать на внешний вид не будем. А эти уроды, ну, как минимум, сделали мне неплохой подарок. Во-первых, очистили будущее от своего мразотного присутствия. Не нападут, не обидят и не убьют больше никого. А во-вторых, дохлые бандиты — это не только удовлетворение от хорошего дела, но и полезные в хозяйстве вещи. Не очень шутка, конечно, получилась. Но что мне, над уродами этими, плакать, что ли? Так что подошел я к ним, бегло охлопал. Ну, гады, на обмен пойдут. Патроны фонд путешествующих жор, жопу уродов с полсотни, и все, в общем-то. Выкинул затем падаль с дороги, да и перешел к самому важному. А именно, товарищем Страусом, оседланным, меланхоличным таким, но явно готовым к труду и обороне. И аж два, значит, будет мне один заводной. Только надо не лопухнуться, как с той здоровой пернатой сволочью, которая целое стадо в помпасы от меня увела. Стал я внимательно осматривать стоящих птиц. Ну, седло понятно. А вот довольно интересный момент. Никаких уздечек. этокий браслет на шее с широким ремнем. И, наверное, из-за того, что страус бежит туда, куда смотрит. Было. Рассказывал мне один колхозник такой интересный момент. Так что привяжу-ка я одного у обочины, а на одном попробую проехаться. Попробовал, и, на удивление, прекрасно получилось. Рулить страусом оказалось просто. Походка тряская, конечно, но седло специальное, из расчета как раз на это. Но урод, задевший меня, снайпер какой-то. Как при такой тряске попасть, просто не представляю. Ну, точнее, я-то представляю, у меня прицел у Пачека есть. А вот без прицела — фантастика какая-то. Ну, это ладно. Главное, у меня появилось средство передвижения. И грузовое, что совсем хорошо. И до ночи я к окраинам городка успею. Вот только как-то перестало нравиться мне шоссе. Может и глупость, но вот встретится мне кто-то. И что делать? На прицел сразу брать? Так и в меня и стрельнуть могут в ответ, и не сказать, что не правы, А ушами хлопать, не знаю, как-то неуютно и глупо. Так что отвязал я второго страуса, закинул поворотные ремни на седло ездового и направился в лес. «Вообще, прекрасно управляется птица такая», — оценил я. Право-лево понятно, а скорость у страусятины оказалась наклоном головы определяется. Ее специальная палка у седла не шпоры, а ручной тормоз. Когда голова в землю смотрит, страус встает, как вкопанный. А вот живность вокруг проявляла себя не только отсутствием зарослей. Несколько раз на нашу страусиную колонну выносило каких-то совсем жутко перекореженных мутантов. Один раз это был дикий кабан, лысый, в трупях, с пятью глазами, из которых видящим был один. Даже рыло росло у него под углом. С умирающим хрипом эта пакость с кривыми огромными бивнями кинулась к нам. Но выбитый глаз и вовремя развернутый страус помогли ему промазать. Неровно бегущий мутант ускакал мимо в лес и обратно не явился. Видимо, убежал новый глаз отращивать. «И попадание в глаз эту сволочь не убило», — задумчиво рассуждал я. То ли мозга нет, кроме спинного, то ли он не в голове. Тем временем страус перестал дрожать, и мы двинулись по новой, уже помедленнее. А я прикидывал узнанное. Выходило, что стабильные мутации давали и дикие, и домашние животные, что логично. Но измененные советскими селекционерами и генетиками домашние, даже одичавшие, более жизнеспособны. Да банально, внешне приятнее, чем дикие. Дикие походили на слепленные из пластилина подобие себя, но безоговорочно опасные. Иначе хрен бы они пару сотен лет просуществовали как вид. Вымерли бы нахрен. Так что кривые, не кривые, но жизнеспособные и опасные. А мне срочно нужно какое-то вменяемое оружие, раз уж двигаюсь по диким местам. Уже вторую тварь, гад, не берет. Охотничье что-то нужно. Или карабин КАГ, все таки Пули у него поубойнее, очередь есть. Да и патрон с бронебойным сердечником — один из самых распространенных в армии. Все же предполагаемый противник был у нас лет 30 поголовно в брониках и иной защите. Да и с рободесантом, скорее всего, нам эти патроны помогли. На то бы фиг отбились». Еду я, рассуждаю, оглядываюсь, и тут из кустов, вращая головой, вылазит курица. Но какая-то лютая, неправильная курица. Метр, без шуток, в гребешке. Гребешок стоячий, не дергающийся, хотя вращает башкой курятина очень бодро. И приседает, как бы подкрадывается. Страус, как родственницу увидел, так и задрожал, издав при этом этакий квакающий звук. При этом за первой курицей из кустов вышла еще одна и еще. Десяток здоровенных птиц, засеменивших вокруг нас, с бешено зыркающими глазами. Что-то не нравится мне эта курятина, поежился я, снимая пистолет с предохранителя. И еле успел. Первая курица рванула к ногам страуса, нагнув башку как бык. Но я нервный, шуток не понимающий, да и против куриного бульона ничего не имеющий. Так что пристрелил курятину, а остальные с угрожающим коко очень быстро забегали вокруг нас. Но было их всего десять. А смотреть, что эти птахи сделают со мной и страусами, которые натурально крупно дрожали, не было никакого желания. Так что начал я стрелять на куры поражения, перебив эту стаю. Но пара оставшихся в лес успели смыться а я, заинтересованный, слез со страуса. Ну, во-первых, это еда, а то у меня в рюкзаке только крупы. Во-вторых, надо понять, что это за бешеные куры. И выходило, что птицы чертовски мускулистые, поджарые и плотные под пером. Таких и вправду только на бульон. Клюв с зазубринами и язык с шипами. Мясоеда, очевидно. Но главное — Гребень и клюв. Гребень, хоть и нежно-розовый, чертовски острый, костяной. Или роговой. это шипастый нож на башке, даже не рог, а именно лезвие. И лютейшие шпоры, тоже острые, как бритва. И взрывающиеся метательные яйца, сам себе пошутил я. Но сам себе не посмеялся, ведь могут быть, хоть и маловероятно. И такой яичницей агрести не смешно ни разу. Ну, хоть бульон для готовки будет. Прибрал я самую толстую курятину из присутствующих. И поехал дальше. Ну и жизнь вокруг копошилась, активно жрала растения и друг друга. Правда, куриный налет был последним агрессивным нападением фауны до конца пути. Постепенно мы приближались к городу, фон рос, но оживности становилось все меньше а малины с клубникой все больше. Наконец наткнулись мы на полянку в окружении практически непролазных зарослей. И тут вставала дилемма. Надо разбивать лагерь и ночевать, а потом уже мне идти в городок. Тащить страусов с собой, да и вообще ближе к городку, глупо. Получат смертельную дозу. Или не смертельную, но заболеют, например. А вот что делать с утра, непонятно. Если привязать страусов, то их могут сожрать, и я останусь без транспорта, да и перед птицами неудобно выйдет. А если не привязывать, утопают куда-нибудь и не вернутся. Тоже не самое приятное дело, прямо скажем. В итоге, перед тем, как ложиться спать, устроил я натуральную засечную полосу вокруг поляны. Посрубал окрестные деревья, срубил листву, ну и разложил разлапистыми и острыми ветками наружу. Это и мне спать спокойнее будет, ну и когда в город пойду, страусов защитит. В ночи меня разбудило копошение и постанование. Вскочил, подсветил фонариком из НЗ и искренне рассмеялся от зрелища. На луч выхватил из темноты, видных сквозь ветки, волков. Волки как волки, серые, может, чуть поменьше тех, что были. Но не факт, потому что волчары прижимались к земле, а освещенные с поскуливанием убежали. Но ржал я не столько из-за их трусливого поведения. Просто волки жрали стебли клубники. При этом у них были здоровущие глаза, что прямо указывало на ночной образ жизни. Это выходит, что курицы — лютые стайные хищники, по-настоящему опасные, и это без взрывающихся яиц. А с ними, если есть, совсем беда. А волки — зашуганные ночные травоядные, пугливо грызущие в радиоактивной зоне стебли клубники. Может, и не очень смешно вообще, но меня на смех пробрало. Особенно, когда я представил ряд волчьих могилок и некролог. Стая товарищей. Встретила курицу в неудачную ночь. Скорбим и помним. Ну а в остальном ночь прошла спокойно. На рассвете в целости и сохранности нашлись страусы, два штука, я — одна штука и мое барахло, не считано, но мое. Ассистент бегло вышел на связь и бегло отключился. До предоставления мне выборки полезных и осуществимых химеризаций был еще день. Рефлексы еще развивались, ну а как занятный собеседник, БАППХ был не очень. Сгодится, конечно, но у меня дел не в проворот. Так что перекусил и задал страусам корм. Вбил в центр поляны столб, повесил на него скрутку с барахлом. С собой же взял оружие. Хоть и глупо в зоне повышенной радиации, но до нее дойти и вернуться надо. И вообще спокойнее. Монокуляр, дозиметр... И рюкзак. Последний нужен был безоговорочно. Я уже примерно прикинул, как пропустить лямки в решетку вентиляции конвертера, так что тащить на ручках мне его не придется. Проверил и поправил засечную полосу, ну и начал прорубаться по направлению к городку. И вот прорубаюсь и прорубаюсь. Уже клубника пропала, потом деревья стали кривыми и согнутыми, малина лишилась шипов. Фон растет, а города все нет. Рентген уж близится, а города все нет, задумчиво констатировал я вслух. И тут уткнулся в потрескавшуюся стену, покрытую мхом. Это я, получается, уже в городке, дошло до меня. Ну, в принципе, логично. Никто вокруг мертвого городка вырубать лес не будет. А фон, хоть и высокий, для животных фактически смертельный, Но растениям все относительно сносно, что они, пусть кривые и косые, но отчетливо демонстрируют. Ну, до эпицентра мне прорубаться вряд ли придется. Фон растет, и вскоре даже мох-лишайник расти не сможет. Да и эпицентр мне вряд ли нужен, а нужен мне склад. Но вот где он — непонятно. И на стене какого-то здания поясняющих надписей нет. Закономерно, но очень не по-товарищески со стороны стены. Впрочем, обходить и идти примерно вперед, а там сориентируюсь, логично рассудил я. Ну и потопал, временами срезая эсэлушкой мешающуюся флору. Обошел дом, оказавшийся одним этажом стандартного жилого. Остальные этажи, похоже, обрушились внутрь. То ли взрыв, то ли взрыв и время — то ли черт его знает с чего. Интересно, но не слишком важно. И нашлась дорожка, точнее, тропинка, которая была раньше дорожкой. Прорубаться над ней почти не надо было, так распихивать редкие с отсутствием шипов стебли малины. А вот звуки, которые я вскоре услышал, меня заставили остановиться. Не слишком отчетливо, но слышалось ритмическое механическое постукивание. Далековато источник, толком не понять, но было и слышно. В принципе, может быть какой-то автоматический прибор. Нет, точно он, какая-то механика. Вопрос в том, какой. Производство. Смутно себе представляю, какое, да еще чтоб так стучало. Роботы. Теоретически, возможно. Ладно, тут не думать надо, а смотреть. И перейдя с дорожки на мох обочины... Пригнувшись, я стал аккуратно двигаться. Вот только дорожка вела хрен знает куда, а звуки были хрен знает где. Но вскоре дорожка привела к какой-то достаточно крупной улице, а высунув морду из зарослей, я ее тут же обратно всунул. Улица была фактически концом именно леса. За ней рос, постепенно сходя на нет, невысокий и кривой кустарник. Так что городок, точнее то, что от него осталось, было довольно отчетливо видно. Осталось от него крайне мало. Уж не знаю, воздушный взрыв так поработал. Хотя почему такое заражение? Или еще что? Но уцелевшие дома уцелели максимум на полтора этажа. То есть какие-то кривые обломки арматурины поверх первого и встречались. А во вторых этажей развалины были лишены все, которые я мог увидеть. При этом то, что было этажами, различными по размерам обломками покрывало улицы, превращая их в захламленный лабиринт. Но это мелочи. А вот не мелочами был источник звука. И не один, как слышно на периферии слуха, уже на улице. Не эхо, а именно несколько источников постукивания, хотя видно только один. Проблема в том, что улицу со стуком и гудением патрулировал самый натуральный, пусть и проржавевший, помпа, помощник милиционера, чтоб его.